Командир Лизиформ ходил взад и вперед по своей каюте «Не было смысла губить корабль», — сказал он. «Никакого смысла!» Его политический советник спокойно сидел на стуле и следил за метавшимся туда и обратно собеседником. «Да, конечно», — согласился он. «Варварам что терять? Им в любом случае жить несколько десятилетий. Для них жизнь ничего не значит. Да, конечно». «Однако я никогда не видел и не слышал, чтобы поселенец сделал такое». Может, это новая изуверская тактика, и у нас нет защиты против нее? Что, если они пошлют против нас управляемые корабли, но без людей на борту? Мы можем полностью роботизировать наши корабли. Это не поможет. Мы не можем позволить себе терять корабль. Нам нужно иметь этакий щитовой нож, который пронзит их щиты. Тогда и они сделают такое же. И нам придется изобретать упорный щит. Им тоже. И так оно и пойдет на высшем уровне. Нам нужно нечто совершенно новое. Ну, сказал советник, может что-то и подвернется. Но ведь главной нашей целью была не солярианка с ее роботами, верно? Было бы неплохо, если бы нам удалось снять их с поселенческого корабля. Но это дело второстепенное, не так ли? Все равно совету это не понравится. Это уже моя забота позаботиться об этом. Главное, что Амадира и Мандамус покинули корабль и теперь на пути к земле в скоростном челноке. Это верно. А вы не только отвлекли поселенческий корабль, но и задержали его. Это значит, что Амадира и Мандамус покинули корабль незамеченными и доберутся до земли раньше нашего варварского капитана. Я полагаю, что да. Но что из этого? Я сам хотел бы знать. Если бы только Мандамос, я бы и внимания не обратил. не велика персона. но ну, а Мадира? Бросить политическую борьбу дома в трудное время и ехать на землю? Здесь должно быть что-то исключительно важное. Ключевое. Но что? Командиру, видимо, было страшно досадно, что он так сильно, почти фатально впутался в дело, которого совершенно не понимает. Понятия не имею. «Вы ведь не думаете, что могут вестись тайные переговоры на высшем уровне об изменении плана мирного расселения, о котором говорил Фастельф?» Советник улыбнулся. «Мирное расселение? И Если вы так думаете, то не знаете нашего доктора Амадира. Он не поедет на Землю, чтобы заменить пару пунктов в плане мирного расселения. Его идеал — галактика без поселенцев. И если он поехал на Землю, ну, я могу только сказать...» что не хотел бы в это время оказаться на месте варваров-поселенцев.